Версты, как шаги. Заспанное солнце, выглянув из дальних кущ, принялось лениво разметывать пока еще блеклую бахрому золоченых волос. Гранатовые разводы едва-едва проребили тусклые колокола. Пестринами по серому большаку удалялся от столицы конный отряд. Ногайские гонцы делили путь с парой московитов. Движение замыкало босс. Один из русских, пониже, ехал в надвинутом на глаза башлыке. Стан стройнее кубка, в светлой чуге, с подвешенной сбоку саблей, в тупых сапогах. В лад езде покачивалась сташка, с ума. У седла с обеих сторон приторочены самопалы, слева Берендейка с зарядцами. Второй был облачен в серый ездовой кафтан, коротковатый в рукавах, верхом на крупном аргамаке, но по всему, видать, новичок в езде. Глыбился над седлом как-то неуютно, знать уже натер костистые ляжки. А чтобы скрыть боль и неудобство, чумовато теребил подвесную сумку, кижу, туго набитую всякостью. Голенища сапог еще не успели искомкаться на слоновьих ножищах, что свидетельствовало о младенческом возрасте обувки. Рядом на нескладном бахмете трясся узкобедрый ногай в потертом бешмете. Остальные попутчики держались позади. Передняя троица о чем-то кумекала, Точнее говорил русской в светлой чуге, То бишь Степан. Кузьма напряженно следил за дорогой, Малейшие кочки и ухабы Болезненно отражались на его поджаром седалище. «Чить боязно тебе, брату, раз почитай, Одному шастать по таким далям!» Вопрошал Степан у молодого гонца. Тот хитро щурился и на все отвечал шуткой. Пронять и чем-либо не удавалось, он умело скрывал мысли и предпочтения. Но по некоторым его коротким намекам у Бердыши сложилось впечатление, что Урас искренен в служении Москве. Степан отнес это за счет проницательности гонца, видимо, хорошо осознававшего, кому рано или поздно быть под покровительством его народа. Впрочем, своих мнений урас в растопыр не выпячивал. Степану оставалось полагаться на собственные догадки и прикидки. Скоро пути Нагаев и Русских разминулись. Первые от Коломны намеревались плыть до Казани, а то и до Астрахани. Вторые верхами отправили в Поволжскую глушь. При выборе способа передвижения Бердыш исходил из расчета, что верхами удобнее, скрытнее и, возможно, быстрее. А еще заботился, чтобы спутник Кузя приобрел навыки езды. Без этого прок от кулачного махала в казацко-кочевничьих местах невелик. Минули дни. Ничто не нарушало одинокого продвижения по пустеющим нивам. Душегубство и разбой клубились окрест стольного града. А чем дальше, тем тише и добрей. Жизнь глубинки, ведь что осень. Чем дольше и позже, тем дремотней и покойней. Холодало. После переправы через Суру косматыми клочьями на редкость рана повалил снег. Кони деловито пятнали первопуток. Впрочем, настоящими морозами не пахло. Жилье попадалось все реже, а скоро и вовсе пропало. Несколько дней перебивались запасами и подстрелянной дичью. Как-то в грязно-белые доли у кромки густого леса угрюмо зачернел размытый туманом сруб поселенцев отважных первопокорителей малообсиженных далей. Обжидчики, издали углядев непрошенный наряд, высыпали из дома и ищи их в чищобе. Путников принял сумрачный, засиженный всякой гадостью от клопов до мышей с руб. ни ломтя хлеба, ни полоски мяса. Предусмотрительные первонасельники прихватили все, кроме чана с затхлой водой и скамей. — Вот так корыстия, — огорчился Кузя. — Прямо скажу, небогато. — Будем варить похлебку из моченных сукарей, — откликнулся Степан. Толстопятый, привыкнув к седлу, освоился и с прочими путевыми тяготами. К нему опять постучалась врожденная неунывность духа. — А вот и телятина запил Кузьма, возвращаясь из прируба амбара. В задранной надчаном руке корчился зашибленный грузун, пищая искали стрелки. Бердыш... Мудрёно ругнулся, поминая добрым словом скоредных хозяев и остроумного приятеля. Занялись ловлей сероклокастой живности, пожаловавшей на сугрев и в избу. звери звери дубасили мордами об опрелые брёвна стен, закусив салом и последними крохами сухарей, завалились спать. Дежурили поочерёдно. Отчасти, чтобы хлебосольные хозяева не увели коней, отчасти спасаясь сапоги от домогательств уцелевших зверьков. Засветло покинули неуютные домища. По пути все чаще попадались мелкие ручьи, речки и озерца. Природа обещала скорую встречу с Волгой, но чем ближе к влекущим местам, тем чаще сыпался снег, иногда прямо так и по-зимнему заметая путь мягким, зябким, желтоватым от грязи крошевом. Слякоть и стынь на долгие версты. Через два дня после встречи с опасливыми переселенцами солнце пригрело в последний раз. Кузьма и Степан тихо-тихо шлепали, по раскиселившейся, поземке шутя и ругаясь. — А скажи, Стене, и что это тебя угораздило впрячься в такое темное дело? — Мало сам, и мяу волок в эту, провал возьми, глухомань, — полусердито ворчал Кузя, ероша опушку мурмолки. — А ответь, зачем человек по нужде ходит? — не смутился Бердыш. — Непотребно? Да живот погоняет, так? Ну вот, и то примерно ж с нашим делом. С ближнего в боку вроде и дрянь, а с дальнего, посмотришь, государской важности задача. Город ставим, понимать надо, браток. — Буди галится-то, — не поверил Кузьма. — От кого же тут, дозволю знать, крепость городить? Разве только от бирюков или же упорей как каких? Верно дело, и видеть живьем их не приводилось. — Дурень ты! — Не было бы заботы к об одних от них. Зевнул Степан. Есть вражина покруче. Кто таков? Урезовы соплеменники? Кучум? Али крымцы мелкощелочные? Допытывался Кузя. Ну, разве то враг. Живет такой неприятель, от коего нигде укрыться не сыскать. И на паперте. не даже, прости господи, в бане. Бабы! Ха! Завернул. По мне так от такого ворога не бегать и крепости городить. А, -а, -а. я от этого, то есть я от этого неприятеля с большой радостностью сам осаждать люблю. У любой бабы на одно пузо имеется по паре таких башен, пред коими и паской колонча помельче кукиша. Ну, положим, и у нас на те башни кое-что найдется. Что ли пушка? — заинтересовался Толстопятый. — Пожалуй, правильнее будет стенобитные, — Орудия, назначение коих, пробивать брешь с целью проникновения во вражью, то бишь бабскую крепость, назидательно дурачил Степан. «А -а -а, — затрясся от кашля Кузя. — Знаем, как же. Скрытное такое орудие. Если короче — таран. — Ну, разочаровался Бердыш. И все-то у тебя, как у Борова из-под хвоста. Тонкости никакой. — Таран, таран, что? Он перед некоторыми крепостенками и сломаться может после пары приступов. Самое надежное орудие против твердыни бабского тела — это сила мужского ума. Но то не про тебя. У тебя там, где у прочих мужиков этот самый ум, глыба тарану не подвластная. Ну что ты будешь делать, как мажет Кузю, самого большого, самого доброго, самого сердечного и воспитанного? Сам ты хрящ свинячий, а крепость твоя — Бабий Кут заузорил убью за алтын, но тотчас свистнул, вытянул шею и врезал зенки в заснеженный край равнины. Бердыша беспокойно вскинул голову. Святые угодники, и этого не хватало. В полчетверти версты, припадая к гриве лошади, мчался кто-то в шафранчатом коце. Из выступа далекой чаще навстречу выехали трое. Поравнявшись, Шафран остановил коня. Степан и Кузько тоже. Бердыш медленно обвел окаем. На западню не похоже. Тронув самопал, выразительно глянул на толстопятого. Тот понятливо кивнул. Встречный галопом взлетели на холмик. Оттуда долго наблюдали. Обе стороны не решались на резкий ход. Но было очевидно, что вооруженная четверка с возвышенности нисколь не боится чужаков. Бердыш тронул по воде. Его конь послушно взял рысь в огиб холма. Толстопятый за ним. От безмолвных наблюдателей их теперь отделяло шагов триста. «Вот те берюки и упори к чему-то пробубнил Кузьма, похлопав для храбрости рукоять пудового шестопера. «Казаки!» — выдал Степан, не шевеля губами, и напряженно вгляделся в блекло проклюнувшиеся бородатые лица. «Казаки!» «Они!» Один из четверки взмахнул рукой и, прикрикнув на лошадь, внезапно утонул за вершиной взгорка. Скрылись и товарищи. Через несколько минут их выплюнул далеко на востоке, пока опять не сглотнул полуостров едва различимой Дубравы. Добру «Конец!» «Начало лиху!» Мрачно проронил тостопятый, жуя губы. Настроение улетучилось. Скорей бы уж да из луки, проговорил Степан Бердыш, и для вязчивого успокоения тщательно ощупал приклады обоих самопалов. Проверил саблю на резвость, выскока изнужен.